Они загоняли его по всем правилам какой-то своей охотничьей науки, уже много часов подряд, не давая сделать передышку. Он двигался быстрее, лучше видел в темноте и не боялся небольших аномалий. Он мог забраться на дерево и проделать значительный путь, не опускаясь на землю. Он хитрил, резко меняя маршрут, и пытался спрятаться, обходил огромные аномалии. Но все было бесполезно. Проходило примерно полчаса, и вдалеке снова слышались голоса преследователей. Мелькал свет тактических фонарей, слышалось характерное позвякивание металла. Семь загонщиков, под руководством опытнейшего Борга, не могли упустить свою добычу в принципе. Но кроме них в лесу хватало и других охотников. Непрерывный вой доносился теперь со всех сторон. По всей видимости, от получения половины цепи судьбы ничего с точки зрения злого духа, натравливающего зверей на своего врага, не изменилось. Чувствуя себя измученным не столько физически, сколько душевно, Феникс продолжал уходить от долговцев, надеясь рано или поздно сбить погоню со следа. И когда впереди послышались знакомые звуки срабатывающих разом аномалий, Сперва даже обрадовался. Поле чудесно, которому он провел столько времени в летаргическом сне, словно само вывернулось под ноги и теперь по-дружески предлагало спрятать мутанта в своих недрах. И он рванулся к нему, словно спеша домой, где ждет бронированная дверь и толстые стены, но оказавшись на самом краю этого огромного скопления аномалий, внезапно оробел. Даже одна маленькая электра чуть было не отправила его минувшим днём к праотцам. А теперь впереди стояла стена из огня электрических разрядов. Плеши, жарки, электры, смерчи и много чего еще располагалось плотно, одна рядом с другой на протяжении нескольких километров. Аномалии рождались, росли и погибали на этом поле многие годы. Здесь почти каждую секунду происходили мощные разряды, вспышки, пламени и взрывы. Радиация наверняка просто зашкаливала. Но самое страшное заключалось в том, что где-то здесь, в жутком мирке, обитал тот самый злой дух, который не давал Фениксу покоя. Что он может сделать здесь, в своем логове, было и подумать страшно. В этом месиве огня и дыма... И без злого духа не было места живому человеку. на неумолимые загонщики казались теперь Фениксу и вовсе настоящим воплощением смерти. А поэтому поле он все-таки когда-то сумел пройти. Откуда-то издалека послышались мощные взрывы. Земля буквально заходила под ногами ходуном. Где-то, достаточно далеко от поля чудес, происходило что-то не менее ужасное возможно, вместе с Фениксом смерть подступала и ко всему миру сразу. Они появились разом почти со всех сторон. Семь черно-красных ангелов смерти. Бежать дальше было некуда, позади жгла воздух стена огня, пронизанная вспышками электрических разрядов. В несколько секунд Феникс стоял неподвижно, понимая, что на этот раз ему не отвертеться. Потом тяжело вздохнул, помахал за гонщиком рукой, развернулся и шагнул в пламя. Огненный вихрь обнял человеческую фигуру и с торжествующим ввоем увлек за собой в глубину бушующей стихии. «Молодец!» — сказал Борго, пуская автомат. «Я бы сделал точно так же!»